Глава 26. 26 декабря, 2 часа 53 минуты по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. С борта вертолета Грей видел, как вражеское воздушное судно открывает огонь по дальней стороне Эйфелевой башни, по толпе туристов, прячущихся от пожара. Мерцающие следы трассирующих пуль в воздухе освещали ужасную картину. Вот человеческое тело перевалилось через ограждение, полетело вниз по дороге, ударяясь о железный каркас башни и скрылось в море огня. Другие люди бросились в рассыпную, ища защиты. «Что они творят?» Перекрикивая рев мотора, его ветра проревел Ковальски. Грей понимала что стрелять во врага сейчас не может, их разделяет башня. Понимал и то, зачем враг предпринял этот маневр. Грохот выстрелов говорил громче слов. «Отступи, или мы будем убивать снова и снова». «Грей!» — заорал Ковальский, торопя его принять какое-то решение. «Что же мне делать?» Пирс понимал, враги не прекратят стрельбу по мирным людям, пока они не отлетят в сторону и достаточно далеко, так, чтобы потом не удалось их догнать. Люди из Тигля уйдут безнаказанными и, быть может, нападут на следующий ничего не подозревающий город». «Быть может, возьмут в заложники весь мир. Если Грей не отступит, будут гибнуть все новые и новые невинные люди. Погибнут дети. Можно ли жертвовать юными жизнями сейчас, чтобы предотвратить угрозу в будущем?» Грей сделал выбор. Стиснув зубы, потянул рукоять управления на себя и направил вертолет прочь от башни. Он летел на юг. Путь на север для негодяев был свободен. Стрельба прекратилась. Враг в последний раз неторопливо облетел вокруг башни и завис. Как видно, желал удостовериться, что Грей отлетел достаточно далеко, прежде чем продолжать свой путь на север. Как только другой вертолет оказался прямо за ними и завис неподвижно, пирс закричал «Держись!», дернув на себя рычаг шаг газ до упора выдавив педаль правого поворота и выкрутив рукоять управления, он бросил вертолет прямо на врага. До столкновения нос к носу оставалось несколько секунд. «Как только я возьму влево!» — крикнул Грей в микрофон. вломим «Будь спокоен!» — прокричал в ответ Ковальски. Пилот другого вертолета, застигнутый врасплох, не успел вовремя убраться с дороги. Грей крепче сжал рычаги управления, готовый гнаться за врагом, если тот попытается бежать. Однако пилот развернул свою машину на 180 градусов, так что перед командором оказалась открытая дверь. В проеме возник гигант с обожженным лицом, и в лицо Грей уставился ствол гранатомета. Два часа пятьдесят пять минут. Тодор устал от игр с преследователем. Атомная станция взлетит на воздух меньше, чем через пять минут. К этому времени хорошо бы оказаться отсюда как можно дальше. Прижавшись обожженной щекой к холодному стволу, он взял на прицел водительскую кабину вражеского вертолета. Теперь гранатомет был заряжен мощным взрывным устройством. При выстреле в упор от врага должны были остаться только мелкие осколки, дождем летящие вниз. Тадор задержал дыхание, хотя шансов промахнуться с такого расстояния не было, и нажал на спуск. В этот миг перед глазами у него потемнело. Вертолет дернулся и ухнул на несколько футов вниз, сбив прицел. Граната пронеслась под полозьями вражеского вертолета и полетела куда-то вниз на пылающий город. Времени перезаряжать гранатомет не было. «Все на пол!» — громовым голосом приказал Тодор и сам распростерся на полу. Вражеский вертолет пронесся мимо, поливая их машину беспорядочным огнем. Похоже, он на несколько секунд потерял управление и едва не врезался в башню, но в последнюю секунду успел отклониться, лишь чиркнув полозьями по металлу, высекая искры в дымной тьме. От этого удара закрутился вокруг своей оси и полетел вниз. Все еще распростершись на полу, Тодор проследил за ним взглядом. Пылающая газовая магистраль погасла. Вместо огненного столба внизу простиралась выгоревшая, дымящаяся пустыня. Теперь Тодор понял, что произошло. Резкое исчезновение восходящих потоков раскаленного воздуха застало пилота врасплох. Однако внезапное падение спасло и его, и его врага от перестрелки в упор, в которой почти неминуемо погибли бы оба. Правда, вертолет «Тигля» не ушел невредимым. Несколько пуль пробили обшивку, и что-то дымилось в хвостовой секции. Тем временем другой вертолет внизу в последнюю секунду сумел задрать нос и избежать смертельного столкновения с землей. Полозья его уже поцеловались с выжженной почвой, однако следующий миг, словно оттолкнувшись от земли, он снова пошел вверх. Понимая, что это единственный шанс уйти, Тодор заорал пилоту «Уходим!». Вертолет развернулся и полетел прочь. Сперва медленно, затем все быстрее. Эйфелева башня, освещенная огнем пожара, осталась позади. Тодор не знал, почему внезапно прекратилось горение газа, но точно знал, что это лишь временная передышка. Не пройдет и трех минут, как для Парижа все будет кончено. Два часа пятьдесят семь минут. «Кажется, работает!» — воскликнул из-за своего компьютера Джейсон. «По крайней мере, здесь, в городе». Карли держалась возле Мары, готовая поддерживать ее всем, чем может. Услышав добрую весть, она положила руку подруге на плечо. Та вздрогнула. Как видно, нервы у нее были на пределе. Не зная, чем еще помочь, Карли начала растирать ладонью ее напряженные мышцы. «Мара, милая, ты сделала все, что могла». Рядом с Джейсоном склонился над ноутбуком Симон. Оба следили за состоянием городской инфраструктуры. Перекрыта подача газа к поврежденным магистралям. Снова пошла вода. В некоторых районах возвращается свет. «Это Ева!» — радостно воскликнул Джейсон. «Вручную скоординировать все это было бы невозможно», — согласился Симон. «А как насчет атомной станции?» — спросила Карли. Джейсон взглянул на другое окошко на экране, озаглавленное на Жан, и поморщился. Там бежали строчки букв и цифр, почти все тревожно красного цвета. Ситуация по-прежнему ухудшается. Мара за соседним столом, не отрываясь, смотрела на экран. Виртуальный Эдем сиял красотой и свежестью, но Евы в нем теперь не было». Ее аватар словно растворился в воздухе. Плечи Мары оставались напряженными, расслабить их не удавалось, и Карли понимала, почему. На хрупких плечах подруги лежит сейчас судьба Парижа. Жизнь огромного города над головой зависит от ее создания. На мониторе, что стоял напротив Мары, различались ее собственные черты. Неотчетливые, неясные, словно смутное отражение Бога в созданном им раю. Лишь глаза ярко блестели даже в отражении. Блестели от непролитых слез. О, Мара! Подруга не только несла на себе тяжкий груз ответственности, ее грызло и чувство вины. Да, ее творение подарило городу шанс на спасение, но ведь, не будь ее творения, Париж не отчего было бы спасать. Все это горе, смерть разрушение, отчасти на совести Мары, и Карли не знала, чем ее утешить. Просто склонилась над ней, обняла, прижалась щекой к макушке, как бы говоря, «Ты не одна. Я здесь, рядом. Я готова разделить твое бремя. И что бы ни случилось дальше, мы встретим это вместе». Два часа пятьдесят восемь минут. Грей выровнял вертолет и повел его вверх. После столкновения с башней и почти крушения, надо было благодарить судьбу, что они остались живы. Однако грэ переполнял гнев. Они потеряли драгоценное время. Пожалуй, он ругался бы, на чем свет стоит, не будь рядом Ковальски, выполнявшего эту миссию за двоих. «И куда теперь?» — негодовал великан. «Черт, мы же были на земле! Прямо на земле! Я ее поцеловать мог!» Испалил бы себе губы. Асфальт внизу так раскален, что в пору бекон жарить. «Да лучше вообще без лица остаться, чем еще куда-то с тобой лететь!» «Хватит ныть!» — отрезал Грей, крепче сжимая рычаги управления. «Пусть мы и не догоним этих ублюдков. Я хочу проследить, куда они направляются!» Он уже набрал достаточную высоту, чтобы разглядеть второй вертолет. Тот пересек сену. Его огни мигали во тьме на том берегу. И в свете пожаров было видно, что из хвостовой части валит густой дым». Грей от души надеялся, что повреждение заставит ублюдков сесть. Трудно было сказать наверняка с такого расстояния, но, кажется, вражеский вертолет снижался. Ободренный этим зрелищем, пирс направился к сене. Он был уже на левом берегу, когда вдруг воду перед ним разорвала автоматная очередь. Грей охнул и задрал нос вертолета, тормозя в воздухе, чтобы не попасть под огонь. С небес в его сторону стремительно падал еще один вертолет. «Нет, ни не подкрепление, пришедшее к врагу. Пожалуй, кое-что похуже. Французский «Тигр» — военный вертолет-истребитель из тех, что находятся на вооружении во французских ВВС. Как видно, расстрел туристов на Эйфелевой башне не остался незамеченным. «Тигр» снова открыл огонь, очевидно полагая, что Грей и его вертолет с преступниками заодно. Несложно было допустить такую ошибку». Оба вертолета хаотично метались вокруг башни, и во тьме, разрываемой лишь заревом и следами трассирующих пуль, не так-то легко было понять, кто куда стрелял. Грей бросился в сторону. Доказывать свою невиновность не было времени. Однако гражданскому вертолету не уйти от смертоносного стального ястреба. Треск новых выстрелов, и пули черкнули по обшивке слева, а стекло кабины пилота треснуло с одной стороны. Грей сбросил высоту и полетел над сеной. Тигр развернулся в воздухе и начал преследование. Вода внизу бурлила от пуль. Несколько зарядов попали вертолету в хвост. «Знаешь», — крикнул, пригибаясь Ковальски, — «пожалуй, с обожженными губами я вполне мог бы жить». «У меня есть план», — крикнул в ответ Грей. «Опять? А теперь какой?» «Сдаться». «Что за...» — Пирс молча протянул руку и выключил мотор. Вертол камнем пошел вниз, и во внезапной тишине громом прозвучала отчаянная ругань ковальские.